Глава десятая. Казахстан. Кустанай. Март 2000 энного года. Ужин с Ириной прошел почти в домашней обстановке. Ресторан, он же Мирамхана был больше похож на семейное кафе, чем на официальное чревоугодное заведение. Уютный небольшой зал с деревянной мебелью и коврами на стенах. Подушки на низких диванчиках для удобства. Улыбчивые официантки в национальной одежде. Приятный полумрак, позволяющий, тем не менее, разглядеть принесенные блюда во всех подробностях. Тарасова заказала плов и чай. Я же решился на более традиционное казахское блюдо – сарпу с баурсаками. Примечание. Сарпа. Густой бульон из баранины или конины со специями и кусками отварного мяса. Баурсаки. Пончики из дрожжевого теста, жареные в кипящем жире. Конец примечания. Еда оказалась очень вкусной и свежей а Ирина фанаткой кошек. Мы проболтали весь ужин об этих чудесных, умных и своенравных животных и пришли к единодушному мнению, что без кошек человечеству было бы просто не выжить. Только вот по породам наши вкусы немного разошлись. Тарасова была без ума от плюшевых британцев, а я считал самыми достойными представителями кошачьего племени мейн-кунов. — Моя Чарли — настоящий экстрасенс, — с жаром рассказывала Ирина. Когда бы я ни пришла домой, в каком бы настроении она всегда встречает меня у двери, провожает до кресла и тут же забирается на колени или на грудь и начинает громко мурлыкать, а лапками делает мне массаж. И так хорошо становится, усталость и плохое настроение куда-то исчезают. — Майкуны считаются лучшими врачевателями, — улыбнулся я в ответ. Мой Грек даже от похмелья в два счета излечит, причем знает, куда приложиться. Если тошнит, на живот уляжется, а если больше голова досаждает, тогда укладывается на плечи. И ведь действительно все проходит». «Вы так часто выпиваете?» — ехидно прищурилась майор. «Нет, просто пример показательный». В общем, когда я спустя час или больше все же распрощался с Тарасовой и направился в номер, то был почти уверен, что Фархат ушел. И ошибся. Бывший мир мирно спал в том же кресле и в той же позе, как я его оставил. Я сел в кресло напротив и некоторое время с интересом рассматривал своего гостя. Поначалу я оценил его возраст лет в 40-45, посеченное неглубокими пока морщинами лицо, просить в густых волосах и бровях, да и двигается пуштун весьма быстро. Однако, чем больше разглядывал, тем толще становился червь сомнения. А когда Фархат потянулся во сне, меняя позу и причмокнул губами, я вдруг понял, что передо мной совсем молодой парень. Вряд ли ему исполнилось 30 лет. Скорее, двадцать пять-двадцать семь. Надо же, как его жизнь-то скрутила. Мелькнула сочувствующая мыслишка и тут же спряталась за более трезвую и рассудительную. Что же ты такого натворил, парень, если тебя совесть все-таки достала? А может, конкуренты прижали, и ты решил поквитаться? Однако, что же делать с гостем? Будить, честно, было жалко. Человек явно вымотан, это видно по его лицу. С другой стороны, мне тоже спать скоро захочется, а разговор наш едва начался. Не привык я откладывать важные дела. Вздохнув и набравшись смелости, я встал и уже собрался шагнуть к Фархаду, как вдруг он открыл глаза, в которых не было ни намека на сон. — Ты вернулся? Он выпрямился в кресле, потянулся, подвигал плечами. «Спасибо за отдых», — улыбнулся краешком губ. «Продолжим». «Как хочешь». Я сел на свое место и принял независимую позу. «Итак, ты приехал в другую страну только за тем, чтобы поймать преступника, убивающего наркокурьеров?» «Нет». Я приехал сюда, чтобы найти человека, объявившего личную войну наркодельцам. Мы обменялись красноречивыми взглядами, и я продолжил. Если мы с тобой и дальше будем играть в кошки-мышки, ничего путного из разговора не получится. Он несколько секунд посидел с закрытыми глазами, потом заговорил ровным, глуховатым, но очень четким голосом. Я последний из древнего рода Сарбуланд. Производство опия и героина — основа благосостояния многих пуштунских кланов Бадашхана. Этот промысел давно поделен между самыми крупными и сильными родами, и соотношение долей в нем не менялось даже во времена войн ни в девятнадцатом, ни в двадцатом, ни даже в нынешнем столетии. То есть? Каждый род занимал определенную территорию и имел свой сектор в торговле зельем, перебил я. Да, так было до недавнего времени, пока на земле Афганистана не пришли американцы. Сначала они попытались войти в долю с эмирами Кандагара и Герага, а когда получили отказ, объявили им войну на уничтожение, якобы во имя борьбы с распространением наркотиков. «Узнаю дядю Сэма», Конечно, эмиры не сдались, и война захлестнула нашу бедную страну с новой силой. А как же талибы? Движение «Талибан» поначалу благосклонно отнеслось к традиционному промыслу, но скоро запретило выращивать мак, опасаясь международного давления. Это их не спасло. Американцы все равно вторглись в страну. И, конечно, негласно разрешили производство опия и героина, но потребовали переориентировать торговые пути на страны Европы. Ну, а чего еще можно было ожидать? Не сдержался я. Фархат покачал головой. План придумал не Буш. Он был разработан еще при Клинтоне. Но самое худшее случилось уже при Обаме. Аналитики из ДЭА просчитали, что если устроить передел зон влияния среди пуштунских эмиров, можно здорово снизить трафик белой смерти в США из Афганистана. Для этого была разработана операция «Северная заря». Самое неприятное и печальное, что в ней приняли участие ваши, российские службы по борьбе с наркотиками почему же печально потому что они не просчитали далеко идущих последствий зачистив вместе с американцами и исаф вотчины северных эмиров они открыли широкую дорогу для вторжения в бадашхан тахар кундус и балх их южных конкурентов и теперь через таджикистан и киргизию в казахстан и россию Пошел не только северный, но и южный героин. Йокарный бабай, я невольно подскочил в кресле. Ну и прохвосты, эти пиндосы. А ты, получается, пострадавшая сторона. Южанин какой-нибудь раскулачил. Ты зря иронизируешь, горько усмехнулся бывший мир. Не желал бы я тебе пройти через то, что преодолел сам. Да, я потерял бизнес. Вместе с ним я потерял любимую жену и честь. А отнял это все у меня родной дядя, Керим Хан. И теперь ты горишь желанием поквитаться с родственником? Нет, все гораздо сложнее. Он замолчал на целую минуту, и Я не стал ему мешать. Наконец Фархат заговорил снова: Я до сих пор не знаю, что со мной произошло. Спасаясь от солдат Исаф, я укрылся в горах, нашел там очень странную пещеру. Может быть, там и было нечто, но скорее все-таки я просто увидел вещий сон. Я увидел что в моей жизни есть другой путь. Понял, что белая смерть — это великое зло, убивающее тысячи людей подло, из-под Там, в пещере, я поклялся, что отныне посвящу свою жизнь борьбе с этим злом. И, может быть, тогда Аллах простит мои прошлые прегрешения. Ага, объявил джихад наоборот я слабо верил его словам темнит парень ну а я то зачем тебе понадобился выбор оказался случайным повторил он мне нужен был надежный человек который не убоится выступить против мощной жестокой организации керимхана и поможет уничтожить или заметно ослабить ее. Предлагаешь грохнуть своего дядю? Убийство Керима само по себе ничего не даст. Сначала нужно обрушить наркотрафик, который он успел протянуть через Казахстан в Россию. Это сильно подорвет его финансовые дела и репутацию. Фархат снова замолчал, на этот раз выжидающе. Настала моя очередь. Но я не торопился с выводами. Одно дело действительно гоняться за каким-то убийцей, и совсем другое — бороться с опасной организацией. Ведь неизвестно, чем эта авантюра закончится. И потом, я плохо представлял себе, каким образом можно обрушить отлаженный канал сбыта наркотиков не привлекая серьезных профессионалов из ФСКН или ФСБ. Все это я и высказал бывшему эмиру. — Ты прав, Котов. Без помощи ваших и казахских спецслужб хиримкана не одолеть. Но мы не будем все делать сами. — А у тебя уже есть план? — Конечно. Нужно найти здесь, в Кустанае перевалочную базу Керима. Она есть, точно. Затем необходимо спровоцировать его на отправку большой партии по трафику в Россию. Там перехватить ее и вскрыть весь канал по горящим следам. Думаю, такая работа по силам специалистам из ваших спецслужб. Собственно, майор Тарасова как раз и приехала в Кустанай, для налаживания контактов с местными коллегами по борьбе с наркотрафиком. — Вот и хорошо! — Фархат чуть улыбнулся. — Пусть налаживает, а мы пока базу поищем. — Слушай, а чего ее искать? Меня осенило. — Давай так. Ты подставляешься людям Керима, они тебя берут в оборот? А я прослежу, куда они тебя потащат, и соответственно возьму их за. У вас это, кажется, называется ловить на живца. Бывший мир покачал головой. Хороший план. Может сработать. Только надо не следить, а захватить кого-нибудь из них и быстро допросить так, что вы сказал, где база а потом отпустить. И взять этого бандюка под наблюдение? Он, конечно, побежит к начальству с докладом. Дескать, караул нас раскрыли, спасайся кто может. Начальник поднимет тревогу, сообщит по инстанции, сверху придет приказ побыстрее очистить закрома, то есть отправить груз по возможности весь по трафику, пока он еще действует. Вот тут-то они и попадутся. «В лапы нашим погранцам!» Я подмигнул парню, но Фархат на мою тираду только снова усмехнулся. «Может быть, все так и получится, но я предпочитаю придерживаться наиболее худшей версии событий, поэтому не рассчитывал бы на столь легкую победу. Керим Хан — опытный враг!» У него разведка тоже не дремлет. Как бы ни получилось так, что пока ты будешь следить за одним, тебя возьмут в оборот другие. Думаю, надежнее мой вариант. Пусть этот так называемый язык, перепуганный, без проблем, доберется до своего начальства. Результат, думаю, можно ожидать тот же, а риска засветиться меньше. Ладно. — поразмыслив, согласился я. — Сделаем, как предлагаешь ты. — Тогда завтра, часам к десяти, приходи на центральный базар, в мясные ряды. Там есть небольшая чайхана. Стань так, чтобы не бросаться в глаза и смотри в оба. Фархат легко и стремительно поднялся из кресла, а спустя секунду тихо щелкнула входная дверь. «Мастер!» — удовлетворенно подумал я и отправился совершать вечерний туалет. На утро, едва я спустился поработать с местным шведским столом, который значился в перечне оплаченных услуг отеля, меня нагнала Ирина. Тарасова выглядела бодро и какой-то посвежевшей, словно успела совершить утреннюю пробежку на пару-тройку километров. «Приветствую, господина сыщика!» — она озорно улыбнулась. «Как спалось?» «И вам не хворать, госпожа майор!» Я ответил своей фирменной улыбкой. «Везде и всегда сплю прекрасно, поскольку конформизм — мое жизненное кредо». А вот у вас вид, будто успели часок по утреннему морозцу пробежаться. Ну, зачем же бегать? Достаточно позаниматься физзарядкой на балконе. Ух ты! Что-то из серии три-четыре ноги вместе руки шире. Ну, настолько сложную гимнастику я не осилю. Ирина ехидно прищурилась. Мы уж чем-нибудь попроще. Сяо Майхуа, например. Примечание. Сяомэйхуа. Малый комплекс цветка сливы. Один из начальных базовых комплексов Южно-Китайской школы Ушу Цойли Фо Цюань. Конец примечания. Я позорно споткнулся на ковре, устилавшем основной проход в зале ресторана. Вы, <с kh> Ирина, вы занимаетесь Ушу? «А что, не похоже?» Теперь Тарасова откровенно смеялась. Я не нашелся, что ответить, и поспешил скрыть растерянность суетой возле стойки с салатами. Майор, видимо, тоже проголодалась, так как ее поднос по количеству собранных блюд мало отличался от моего. Мы выбрали столик у окна с видом на улицу Баймагамбетова, и принялись с энтузиазмом уничтожать содержимое тарелок. Лишь минут через пять, когда первый голод был утолен, Тарасова слегка откинулась на спинку стула и, потягивая апельсиновый сок из бокала, произнесла деловым тоном. — Кстати, сейчас уже половина девятого. Через пятнадцать минут за нами придет машина из управления. Талгат Наджибекович очень не любит опозданий. Тогда вам следует поторопиться, майор. Пожал я плечами, приступив к творожной запеканке. А вам? У меня другие планы. В десять я должен встретиться с одним очень серьезным человеком. Он тоже не склонен прощать опоздание. Погодите-ка. Тарасова резко подалась вперед, отодвинув тарелку. По-моему, мы договорились действовать сообща. Илья я что-то упустила? — Ирина Николаевна, — проникновенно возгласил я, — работать сообща вовсе не означает ходить друг за другом, держась за руки. Вы здесь официальный представитель российского погранведомства и потому должны действовать строго по протоколу. Вот и поезжайте на совещание, изложите там наши соображения, выработайте план совместных мероприятий, а я, как частное лицо, займусь работенкой, глазка которой крайне нежелательно, но результатами ее вы тоже сможете воспользоваться сполна. Воза вернул, похвалил я сам себя, глядя на изумленное румяное личико майора. Пока она переваривала мою тираду, я преспокойно доел запеканку и приступил к чаепитию. Это занятие я всегда считал — едва ли не самым важным после занятий русбоем. Но если тренинг позволял поддерживать в нужной кондиции тела и дух, то чай, зеленый, естественно, создавал идеальные условия для работы мозга. А именно эта часть моего организма сегодня должна была потрудиться на славу. Поэтому и чай я себе заказал из меню ресторана, а не заваривал дежурный пакетик. Лунцзин, колодец дракона, один из самых известных и самых лучших китайских чаев. Это единственный сорт, куда не добавляют ароматических трав и цветов, поэтому его аромат истинный аромат чайного листа. Чайник Лунцзина обошелся мне недешево, Но я нисколько не пожалел. Божественный напиток!»